Издательство Эксмо. Меган Банан. Похоронные дела Харта и Мёрси. Майко. Мы прожили хорошую жизнь, дорогой. Глава 1. Отвозить трупы в Берцел и сын каждый раз стоящее удовольствие, но этим утром невеста удачи благоволила Харту Ральстону. Привычно пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о притолоку, он вошел в контору. Стены украшали золоченые рамы с броскими картинами, на которых красовались боги смерти — соленое море, привратник и дедушка Кость. У кофейного столика из ореха стояли два кресла с зеленой бархатной обивкой, и их причудливая форма несколько оживляла комнату. На отполированные до блеска стойки хранились винтажные жестянки из-под кофе, в которых обитали ручки и леденцы. Эта контора была не чета солидным мрачным холлом в приличных местах типа погребального бюро Каннингема. Здесь старел пугающий уют похоронщика, который распахивал объятия навстречу чужим смертям. Еще здесь, к счастью, никого не было, если не считать пса, который развалился в кресле. Он так яростно чесался, что не заметил, как в дверь вошел его любимый тонрийский маршал. Харт с удовольствием смотрел, как задние лапа дворняги поднимает целое облако собачьей шерсти, и жесткие волоски танцуют в солнечных лучах, а потом опускаются на бархатную обивку. — Леонард, хороший мальчик! — похвалил Харт, прекрасно зная, что Мерси Берцелл не разрешает собаке валяться на креслах. Леонард вскинулся при звуке собственной клички и замахал обрубком хвоста. Спрыгнул с кресла и бросился к Харту, который с той же радостью принялся его трепать. Леонард был тот еще уродец. Наполовину боксер, на другую же половину боги знает, что какой-то весь пятнистый с выпученными глазами в прожилках вены с болтающимися брылями. В любом другом случае такого пса любила бы только хозяйка, но именно из-за него Харт продолжал завозить трупы именно сюда — В самое свое нелюбимое похоронное бюро на все приграничные городки в округе, сиротливо льнувшие к подолу западной базы тонрейских маршалов. Хорошенько потискав пса и покидав ему теннисный мячик, который Леонард выудил из-под кресла, Харт достал из кармана жилета часы, увидел, что время уже далеко за полдень, и заставил себя вернуться к делу. Сняв шляпу, он пригладил рукой давно не стриженные светлые волосы. Не то чтобы его сильно волновал внешний вид. Уж точно не в вберцелый сын. Вообще-то, будь он верующим, он бы взмолился матери горести о пощаде. Но он был не такой человек и даже не совсем человек, так что религию оставил псу. «Помолись за меня, Леонард», — попросил он и позвонил в звонок на стойке. «Пап, займешься?» — раздался голос Мерси, откуда-то изнутра берцел и сын. Достаточно громко, чтобы отец услышал, но не так, чтобы вопль и резал уши. Харт подождал. И еще подождал. «Да блин!» — буркнул он и позвонил еще разок. На этот раз Мерси завопила, отбросив деликатность. «Пап, звонок!» Но ответом была тишина, а Харт все стоял у стойки, с каждой секундой теряя терпение. Он покачал головой и спросил у пса... «Сраное солёное море! Как твоя хозяйка вообще держится на плаву?» Леонард вновь замахал хвостом. Харт нагнулся, чтобы почесать его, и тот влюблённо хрюкнул в ответ. «Простите, пожалуйста!» Мёрси, отдуваясь, влетела в контору и заняла место за стойкой. «Добро пожаловать в Берцел и сын! Чем могу помочь?» Харт выпрямился, он поднимался всё выше и выше, возвышаясь над Мёрси и надеясь, что дух её падает всё ниже и ниже. «А, это ты!» — проронила она, и слова упали свинцовыми грузиками, столько в них слышалось энтузиазма. Харт запретил себе скрипеть зубами, перемалывая их в мелкую пыль. «Обычно говорят привет». «Привет, Нахальстон!» — вздохнула она. «Привет, Трупсел!» — он натянуто ядовито улыбнулся, разглядывая ее непривычно встрепанный вид. Что бы он там о ней не думал, она всегда была одета с иголочки, яркие платья отлично сидели на пышной фигуре, а столь же яркая помада идеально смотрелась на пухлых губах. Но сегодня на ней был комбинезон, смуглая кожа блестела от пота, а очки в красной роговой оправе сползли на кончик носа. Пара тёмных прядей выбилась из-под шарфа с цветочным рисунком, будто она на полной скорости высунула голову из окна руля по водостраде. «Гляжу, еще не помер», — равнодушно произнесла она. «Не помер, и штанов не выпрыгни от радости». Леонард, который как раз выпрыгивал от радости, из шкуры подскочил и облапил Харта за живот, и Харт, не удержавшись, потискал его сладкие брыли. «Какая жалость, что такая чудесная собака принадлежит худшим похоронщикам на всей границе! Ты собаку пришел потискать или в самом деле труп привез?» Прозвучало так уничижительно, что Харта пробрала холодом, но он не поддался этому чувству. Поднял руки, будто Мерси целилась ему в голову из меня арбалета и, сделанной невинностью, возвестил. «На чашечку чая!» — заглянул я не вовремя. Леонард вне себя от восторга подскочил еще выше и саданул Харта по ребрам. «Леонард, сидеть!» Мерси схватила пса за ошейник и уволокла наверх в свою квартиру. Харт слышал, как он скребется в дверь и жалобно скулит. «Чудовищная жестокость. Лишать их Харта, и собаку общества друг друга. Типично для Мерси». «На чём мы остановились?» — спросила она, вернувшись и уперла кулаки в бока, отчего верх комбинезона натянулся на груди. Джинсовый квадратик будто вопил. «Эй, взгляни-ка, грёбанная красотища! Несправедливо, что у Мерси такие восхитительные сиськи!» «Труп привёз, надо думать. Ага, без ключа. Ещё один? Третий неопознанный за неделю!» «Больше трупов, больше денег. Я думал, ты будешь скакать от радости. Не собираюсь удостаивать это заявление ответом. Иди на причал, ты же в курсе, что там тоже есть звонок? Предпочитаю официально записаться в конторе». Кто бы сомневался? Она закатила глаза, и Харту захотелось, чтобы они скатились с ее непростительно красивого лица. «Тут что, никого больше нет? Отец не работает, что ли?» Сквозь тонкую стенку, отделяющую контору от кабинета, донесся знаменитый храп Роя Берцела. Истинный дар невесты удачи. Харт ухмыльнулся, а Мерси посмурнела от стыда. «На причал!» — повторила она сквозь зубы. Все с той же ухмылкой Харт надел шляпу, неспешно вернулся к барже и сдал назад, к причалу. «Уверена, что оселишь?» — спросил он, открывая кузов баржи. Прекрасно знал, что такой вопрос она сочтет чудовищно покровительственным. Словно бы в доказательство, что ничья помощь не требуется, а уж особенно его, она сняла с креплений тачку, помчалась мимо него в багажный отсек и мастерски с опытом пристегнула завернутое в парусину тело к тачке. К сожалению, это конкретное тело очень сильно текло даже сквозь ткань. Харт хранил его на льду, но жидкие продукты гниения не замерзли целиком, и Мерси кончила тем, что перепачкалась руки целиком и перед комбинезона. Насладившись ужасом, который отпечатался у нее на лице, Харт бочком подошел к ней надавил языком на щеку изнутри. «Не хочу начинать, я же говорил, но...» Она покатила труп мимо, и ему пришлось выйти наружу, чтобы дать ей пройти. «Нахальстон, не хочешь, чтобы тебе помогала я? Так, может, напарника уже найдешь?» Этот оскорбительный намек воспламенил и без того изрядно короткий фитиль его терпения в отношении мёрси Как будто он не смог бы найти себе напарника, если бы захотел. Он просто не хотел. «Я тебя на помощь не звал», — парировал он. «И, кстати, кто бы говорил?» Она остановила тележку и поставила на подножку носком кеда. «И что ты хочешь этим сказать?» «Хочу сказать, хочу сказать что ты не вижу я здесь помощников». Он полез в черный жилет за документами, которые ей нужно будет заполнить, чтобы получить государственную выплату по похоронам неопознанных, и протянул ей. Он уже давненько понял, все дела надо завершать как можно быстрее и не проводить в ее присутствии ни единой лишней секунды. Она вытерла ладонь очистую ткань на заднице и выхватила у него бумаги. Не посоветовавшись с разумом, ладони Харта зазудели от любопытства, интересуясь, каковы на ощупь эти ее округлости. Мозг как раз пытался побороть непрошенную похоть, когда Мёрси подошла вплотную и поднялась на цыпочки. Обычно женщины не могли допрыгнуть до него без стремянки, но Мёрси была так высока, что стоило ей встать на носочки красных кет, и она могла бы его поцеловать. Большие карие глаза сверкали за стеклами очков, неожиданная близость казалась до странности интимной, а она выпалила ему в лицо следующие слова. «Знаешь, что я думаю?» «Нахальстон». Он сглотнул, справляясь с неловкостью, и смог спокойно ответить. «Ну, давай, расскажи, труп сол. Только жалкий неудачник без друзей может быть таким придурком». На слове «придурок» она с чувством ткнула его в грудь грязным указательным пальцем, оставив на жилете бурое пятно, и он попятился к краю причала. Тогда она опустила ворота, не дав ему и слова сказать, и они захлопнулись между ними с гулким грохотом. По висшей тишине хард замер, балансируя на пороге. Пока он ловил равновесие, слова Мёрси медленно, вероломно просачивались под кожу и проникали в вены. «Ни за что сюда не приеду, только если совсем не припрёт», — в сотый раз поклялся он. «Берцел и сын — не единственная контора, куда можно привести найденные в Танри неопознанные тела. Теперь он будет возить трупы без ключей к Каннингему, но, обдумав это решение, он понял, что лжёт сам себе». Каждый раз, когда ему доводилось убить в Танре очередного неопознанного бродягу, он вез тело в погребальное бюро «Берцл и сын» ради собаки. Потому что он жалкий неудачник без друзей. Это он и сам знал, но у него опускались руки от того факта, что Мерси тоже это поняла. Он сел в баржу и поехал на базу, сжимая руль так, что побелели костяшки и костеряя себя на все лады за то, что позволил Мерси так с собой обращаться мерси с её противным «А, это ты!» Как будто в контору Нехарт вошёл, помойная крыса шмыгнула. мерси которая каждое слово произносила, будто гвозди в него вколачивала. Четыре года назад, когда они впервые встретились, она вошла в контору в ярко-жёлтом платье, будто солнечный лучик, что показался среди туч в пасмурный день. Большие корее глаза за стёклами очков встретились с его глазами И округлились, и он уже видел, какое слово появилось в ее голове, когда она поняла, какого цвета его радужки — бледные, бесцветно-серые, как утреннее небо, затянутое облаками. «Полубог». Теперь он гадал, что хуже — хорошенькая девушка, которая видела в нем всего лишь отпрыска божественного родителя, или язва Мерси, которая знала его настоящего и ненавидела. Он лелеял надежду пробраться обратно в сектор В-38 незамеченным, но эта надежда увяло стоило только услышать голос капитана Магуайр, которая окликнула его, стоя в дверях западной базы. Она словно подкрауливала его за занавеской и только ждала, чтобы выскочить. «Маршал Ральстон!» Его всего скукожило при звуках голоса Альмана, он заставил себя расправить плечи, забрал с пассажирского сиденья рюкзак и с металлическим стуком захлопнул дверь. Привет, начальник. Где был? В этерните снял бродягу в секторе В38, а он оказался без ключа. Он уже изрядно разложился, так что я решил сразу его отвезти. Жалкое зрелище. Альма скептически окинул его взглядом, отпивая из своей вечной кружки с горячим кофе. Аквамариновые глаза полубога сверкали на широком темнокожем лице. Харт поджал губы. «Ты намекаешь, что это я, жалкое зрелище? Какие тут намеки? Это факт, твердый как камень». «Да что ты! Ни с кем не общаешься. Вечно на работе. на да тебе даже шляпу некуда повесить. На пару ночей уезжаешь в гостиницу, а потом возвращаешься обратно». а ткнула большим пальцем на мглу, бурлящая покрывала тумана, по которому и проходила граница Танри за западной базой. «Ты же просто поселился в этой жопе мира. Печально!» Харт пожал плечами. «Там не так уж скверно. О чем я и говорю? Полагаю, ты отвез труп к Каннингему?» «Нет». Она подняла брови. «А ну-ка, не ври мне!» И оперлась на капот его баржи, и Харт нахмурился, заметив, что кофе капнул на облупленную голубую краску. Там и без того хватало ржавчины, незачем было усугублять положение. «Ральстон, ты пойми, мы зависим от погребальных бюро. Чтобы мы делали свою работу, они должны делать свою». «Прекрасно. Лекция от начальницы, которая когда-то была его напарницей и подругой, а теперь звала его Ральстоном. Я понимаю». «То есть ты в курсе, что Рой Берцел чуть не умер пару месяцев назад?» Харт переступил с ноги на ногу и под подошвами сапог заскрежетал гравий парковки. «Нет» ну так он чуть не умер сердечный приступ или что то в этом духе формально он занимается документами но всем остальным в берцел сын теперь заведует мерси делает лодки готовит тела и все остальное ну и с раздражением спросил он но тут вспомнил всклокоченную мерси с трупной гнилию по всему комбинезону и внутри шевельнулась вина «Ну и если собираешься возить трупы к берцелом то делай Мерси скидку и веди себя прилично. А если не можешь, то вали к Каннингамам, ладно?» «Ага, ладно. Можно я уже пойду?» Он водрузил на голову шляпу. Четкий сигнал, что он собирается закончить беседу и вернуться к работе. Но Альма подняла свободную ладонь. «Погоди. Я хотела с тобой кое-что обсудить». Харт заворчал. Он знал, что последует дальше. «Ой, да не надо этого! Ты сменил троих напарников за четыре года, и уже несколько месяцев работаешь в одиночку. Одному ездить слишком опасно, для кого бы то ни было». Она добавила эту последнюю фразу, будто речь шла о маршалах вообще, а не о нем конкретно, но Харт-то знал. «Мне не нужен напарник». Она озлобленно возрилась на него, и на долю секунды проступила прежняя Альма, подруга, которая поддерживала его, когда погибил его наставник. Она мотнула головой, отпуская его. «Вали! Но эта беседа не окончена!» Он сделал несколько шагов по направлению к стойлам, когда Альма окликнула его. «Заходи на ужин как-нибудь, а? Диана скучает по тебе!» Он был почти уверен, что этот мирный договор делал рук Дианы, и не сомневался, что Альме было столь же сложно передать это приглашение, как карту выслушать его. «Ага», — ответил он и отправился к стойлам, но оба понимали, что в обозримом будущем он не появится на пороге дома Альмы и Дианы. Они с Альмой давно уже пришли к видимости перемирия, но старая обида витала в воздухе, будто призрак Билла навеки поселился между ними. Харт понятия не имел, что с этим делать, но скучать по подруге, стоя прямо перед ней, это казалось мучительно нелепым. По Диане он скучал еще сильнее. С ней они теперь почти не виделись». В стойлах после яркого солнца Бушонга царила темнота и благословенная прохлада. Он подошел посмотреть, кого можно взять. Знал, что в такое время выбор будет невелик, но не представлял, насколько он скуден. Такой юный мерен что Харт не сомневался, при виде первого же бродяги он умчится вдаль. Ветхая кобыла, которую он уже брал пару раз и решил, что она слишком уж медленно тащится, и солилис. Солилис был из тех эквимаров, которые рвутся к воде, стоит только отвернуться, и он прочно и яростно сопротивлялся любым попыткам поездить на нем. Иные маршалы любили его за резвость. Харт ненавидел эту тварь, но из трех вариантов Солилис оказался, как ни печально, лучшим. «Чудесно!» — пожаловался ему Харт. Солилис фыркнул, тряхнул похожий на ламинарию гривы и сынул морду в свою поилку, пуская сердитые пузыри, будто сообщая. «Это взаимно, мудак!» На Харта вдруг навалилась всеобъемлющая печаль. «Одно дело недолюбливать Эквимара, и совсем другое, когда Эквимар тоже тебя ненавидит. И если уж честно, а кто вообще любил Харта?» Язвительная насмешка Мёрси, которая не давала ему покоя всю дорогу из Этернити, снова пришла на ум. «Только жалкий неудачник без друзей может быть таким придурком». Она была права. «Только жалкий неудачник без друзей будет раз за разом встречаться с заклятой соперницей, только чтобы пять минуточек поиграть с её собакой. Может, пора уже смириться и завести другую собаку», — подумал он, но в ту же секунду понял, что Грейси не заменить. А значит, остается только время от времени заглядывать к Леонардо. Харт понимал, что пора уже отправляться на место, но все сидел, прислонившись к перегородке стойла и укутавшись в тени. Рука, будто по собственной воле, назовем это древней мышечной памятью, нырнула в рюкзак и вытащила старый блокнот ручку. Когда он только примкнул к танрийским маршалам после смерти матери, он писал ей письма и опускал в ящике немкелимов каждый раз, когда они с его наставником Биллом возвращались на базу или в город. Потом, после гибели Билла, Харт и ему писал, и эти письма в основном были полны раскаяния. Но вот уже несколько лет он не писал никому, потому что в конце концов и вряд ли они смогли бы ответить. А он именно этого ведь и хотел, чтобы кто-нибудь ответил, кто угодно». Жалкое зрелище, кажется, говорил ему чистый лист, уложенный на колени. Харт щелкнул ручкой и написал «дорогой», а потом добавил «друг». Он понятия не имел, сколько времени прошло, прежде чем он вырвал страничку, сложил ее четверо и поднялся на ноги, расправляя затекшие колени. В ноющей груди ощущалось такое же облегчение. Он будто ухитрился излить на бумагу некоторую часть одиночества, которое носил в сердце. Оглянувшись, чтобы убедиться, что никто его не видит, он пересек двор, подошел к ящику нимкелимов установленному на базе, и бросил лист бумаги внутрь, хотя понимал, письмо без адреса никому не доставят.